18+. Ирина Эльба и Татьяна Осинская. Такие разные приключения. Сборник рассказов, объединенных одним миром. Исполняет Татьяна Красноярская. Рассказ первый. Моё мохнатое приключение. «Моряка!» — гневный голос Верховной разнёс и по всей обители заставляет дёрнуться. До этого ровный надрез немного скривился к концу, вызывая недобрый взгляд у напарницы и весьма недовольный у руководителя. Моя прелесть, будешь сдавать экзамен под звон колоколов и коричне роженец до тех пор, пока не научишься игнорировать посторонние факторы. Простите, госпожа Флер. Покаянно произнесла я, откладывая скальпель в сторону и посмотрела на трупик невинно убиенной лягушки. За прошедший месяц это была четвёртая неправильно разделанная жертва. Павший под дрогнувшей рукой начинающего целителя, то есть меня, покосившись на свою напарницу, которая ассистировала в ходе операции, я смущённо опустила глаза. Было невероятно стыдно за свою косорукость, но у меня имелось оправдание. Верховная От её голоса вздрагивали все, даже пожилые целительницы, прошедшие теневую войну. Что ты опять натворила? хмуро спросила Аника, снимая защитные очки и маску. Не знаю, честно призналась я. Но Верховная непременно сообщит. Госпожа Флер, я могу идти. Ступай с глаз моих. Такой экземпляр загубила. Где я теперь найду нового самца пучеглазого бородавочника? Там же, где и четырёх предыдущих, хмыкнула себе под нос подруга, но преподаватель по видовой анатомии услышала и недобро улыбнулась. Аника, свет очей моих, а расскажи-ка мне про пищеварительную систему бородавочника, пока твоя напарница будет получать очередное наказание. Почему сразу наказание? Обиженно спросила я: "Поспешно избавляйся от испачканного в синей жиже халата. Не помню ни одного случая, чтобы тебя вызывали для похвалы". "Но смешливо отозвалась госпожа Флир, и я не нашлась с ответом. В обители я жила больше 13 лет, и только 3 последних года являлась официальной ученицей. За это время я успела многое. Были в моей биографии и драки, когда мы с Аникой только-только познакомились и еще не знали, что станем лучшими подругами. Было несколько саботажей, когда под моим влиянием группа молодых и целителей в количестве девяти человек отправилась освобождать из плена учебные материалы. Горные виверны редкостью не были. Даже наоборот, активно заселяли ближайшие заснеженные вершины, угрожая в скором времени выселить и нас. Но они ведь были разумными. Пусть и наплавину. но разумными, а проводить опыты на таких существах кощунство. И да, нам было жалко несчастных животных, а потом и себя, когда выяснилось, что это были курсовые работы выпускников. Но мы всё равно гордились проделанной работой, даже несмотря на недельное дежурство по кухне, взрыв в лаборатории, доведение до нервного тика преподавателя истории. создание нового неизвестного вещества и ещё ряд проступков, за которые мне было стыдно. А почему? Потому что я нечаянна. Вот честно. Всё происходящее было странным стечением обстоятельств, которые вообще никак от меня не зависели. Однако, настоятельница считала совершенно иначе. И за каждый проступок Даже самой маленькую оплошность наказала. За прошедшее время я успела перемыть всю обитель и не под одному разу перебрать библиотечный фонд и расставить все книги по алфавиту, даже один раз сходить в поход на равнину в качестве помощницы одной из целительниц. Она, к сожалению, моей компании была не рада, и я старалась самостоятельно справиться с болотной хворью, напавшей на деревню. Но когда меня это останавливало, в итоге я на практике узнала, как выглядит и лечится эта противная болезнь. Быстро усвоив полезные знания, а также получила немного сидую и слегка заикающуюся наставницу. В общем, как я уже говорила, неприятности лезли ко мне сами, почти всегда сами, за очень редким исключением. Но я не сильно расстраивалась по этому поводу и стойко принимала все удары судьбы, включая наказание от верховной. Окинув быстрым взглядом притихших одногруппниц, я опустила голову и медленно поплелась на выход. Не стоит заставлять настоятельницу ждать. Слова госпожи Флер заставили ускорить шаг. Пока петляла по белым коридорам обители, судорожно вспоминала последние дни. И свои проступки. Вроде ничего серьёзного. Подмешала в сок вредной рамине три капли злын травы, отчего её золотые волосы и белое личико уже к вечеру приобрели болотный оттенок. А нечего было доводить Анику до слёз и смеяться над цветом её кожи. Красивым цветом, между прочим. Подруга родилась в браке человека и сильфа. Унаследовав от родителей самые диковины черты, от матери ведьмы ей достались пронзительные чёрные глаза, с чуть желтоватым белком и маленькие клыки, выдающие выходца в межмирье, а от отца нежно-голубая кожа и длинные серебристые волосы в тугих кольцах. Неудивительно, что многие девушки завидовали столь вызывающей и завораживающей красоте, стараясь побольнее уколоть. Аня, несмотря на кровь завоевателей, была девочкой тихой и милой, и всю жизнь прожила под опекой родителей. Я иногда тоже бывала тихой и мирной, но ровно до того момента, пока дело не касалось меня или моих друзей. Ещё с детства я уснела одно главное правило: нельзя прогибаться. И если кто-то бьёт, надо дать сдачи. Пытается подмять? Нужно ответить. Иначе жизни не будет. Перед глазами было достаточно неприятных примеров, и глядя на них, я зареклась: такой не стану, не сломаюсь, не прогнусь, не сдамся и друзей в обиду не дам, потому что они часть меня. Так вот, получается, что кроме возмездия рамии Я ничего и не сделала. Все остальное было в рамках дозволенного и не нарушало законов обители. Значит, Зеленовласка донесла на меня Верховный. Что же, за это дело я была готова понести наказание. А уж мысль о том, что болотная зелень будет целый месяц мучить Рамину, особенно грела душу. Сама виновата, раз не смогла распознать ее в своем чае по запаху. Марика. Эхом усиленный голос снова разнёсся над обителью, заставляя меня сорваться на бег. До кабинета, расположенного в южной башне, я добралась в рекордные сроки. Сердце буквально выпрыгивало из груди, заставляя держаться за покалывающий бок и судорожно хватать ртом воздух. Физические нагрузки у нас, скажем, прямо были не в почёте. А вкусно кушать любили все. Из-за чего половина учащихся красовалась пышными формами, за исключением полукровок, у которых обмен веществ был значительно лучше человеческого. Постучав в дверь и дождавшись разрешения войти, я шагнула на территорию настоятельницы. Её личными владениями считалась вся южная башня, поделённая на секторы для работы и отдыха. Верховная очень редко покидала свою вотчину, предпочитая всё свободное время проводить за чтением книг, а не свободное за общением с многочисленными желающими заполучить своё пользование целителей. Ну, как целителей? Правильнее будет сказать, травниц, знахарок и учёных в одном лице, которые за 8 лет обучения в обители овладевали необходимыми знаниями. Целители с врождённым магическим даром называли дарнами. Они умели не только работать с зельями, но и врачевать при помощи энергии мира. Маги с целительским даром были редкостью, сокровищем и камнем преткновения среди владык, которые желали обладать столь редкими ресурсами. Нет, по древнему закону всё было весьма просто и логично. Каждому правящему роду, в зависимости от уровня власти и силы, выписывали одну или две настоящие целительницы. Они приносили клятву верности на крови и до конца своих дней служили роду, отдавая свою силу на его благо. На деле же, когда шла борьба за власть, в первую очередь страдали именно дарны, у которых было два варианта: либо медленно умирать, ценой своей силы и жизни, сохранив род, либо пройти через мучительный обряд отречения, после которого целительница могла сменить хозяев. Благо, что до озвучивания принадлежности определённому роду на каждый из нас стояла печать принадлежности обители, которая сдерживала нашу магию, тем самым оберегая от посягательств владык. Мерзко и противно. Но именно таким был наш мир, мир Пяти Лун. Здравствуйте, верховная, с великой скорбью в голосе прошептала я, не отрывая взгляда от борсистого ковра с диковиным узором. "Марика", почти прорычала женщина, а затем произнесла уже гораздо спокойнее. "Опять. Она сама виновата". Отпираться от очевидного я не собиралась, потому что врать не умела и не любила. Что на этот раз? Она прилюдно оскорбила Анику и довела её до слёз. Опять прицепилась к внешности девочки? Угу, кивнула я и подняла взгляд. Залежься. Злюсь цветочек. Сколько раз просила: если шкодничаешь, заметай за собой следы. Я не хотела заметать, бабуль, а она должна была знать, кто это сделал. Чтобы отстала от Аники и переключилась на тебя. Чтобы понимала, ей есть кому ответить. «Я не собираюсь терпеть унижения дорогих мне созданий». «Ох, горе мое маленькое! Вся в отца!» Вздохнула Верховная и по совместительству моя бабуля. «Будешь ругаться?» «А смысл? В данном случае я с тобой согласна, поэтому не вмешиваюсь в ваши разборки. Только прошу, будь осторожна. Ты у меня умненькая, но иногда очень импульсивная». От этого все твои проблемы. Знаю, ба, ты уже придумала мне наказание или помочь? Вечером привезут новую партию трав. Поможешь лаборантам перебрать их. Анику возьми с собой. Вам будет полезно повторить программу первого курса. Хорошо, бабуль. улыбнулась я, глядя на молодое лицо с редкими морщинками, несмотря на солидный возраст до 80 лет. выглядела госпожа Намира не старше 40, поддерживая внешность магией и кремами собственного приготовления. Кстати, замечательные продукты, пользующиеся большой популярностью у знатных леди из человеческих земель. Родственниц в нас с бабушкой можно было признать с большим трудом. Внешностью я пошла в отца, унаследовав лиловые волосы с редкими чёрными прядями. и серебряные глаза, выдававшие во мне демоницу. По материнской линии мне достался целительский дар, слегка свойен равный из-за крови межмирья, но сильный и полезный. Когда родителей не стало, бабуля забрала меня в обитель и принялась учить всему, что знала сама, подготавливая для будущей службы одному из родов. Какому именно, я не знала до сих пор. Но определённые подозрения были. Ба, тебе чай сделать? А, на урок вернуться не хочешь? На анатомию? Не хочу. Знаешь ведь, как я не люблю практические занятия. Знаю, цветочек, но они тебе пригодятся. В мире есть места, где магия не действует. Если окажешься в таком, твоим единственным спасением станут знания и опыт. Полученные в обители. Понимаю, но всё равно не могу резать ни в чём неповинную зверюшку. Жалко. А если придётся резать человека или оборотня? Легко, даже рука не дрогнет. Вся в отца. Вздохнула бабушка и указала на неприметную дверь, за которой находилась кухня. Разогрей пирог, пожалуйста, а то я ещё не успела позавтракать. Ба-а-а! Возмущённо протянула я и поспешила на кухню. Чайник быстро оказался на плите, отодвинув боковые заслоны, я поставила пирог в небольшое каменное углубление с солнечными плитами подогреваться, а сама взялась за заварку. Раз верховной до сих пор не поела, значит, с утра у неё были важные посетители. Наверняка кто-то из владык, интересующихся новыми дарами. Очередь на нас а расписывалась на несколько лет вперед, чтобы обеспечить великим родам стабильное наследование целителей. Кстати, о дарнах. Родиться мы могли в любой семье, и только богам известно, как сила выбирала своего владельца. Были случаи, когда целительницы рождались у владык, и тогда великие пытались скрыть сей факт и оставить одаренную девочку себе, но не могли справиться с даром. чтобы он правильно развивался и нёс пользу, а не вред. Дарны должны были проходить специальный обряд, а проводился он только в обители в сердце священного озера Силы. Так что скрыть одарённых не удавалось. И рано или поздно они попадали сюда, чтобы в дальнейшем получить назначение в другой великий род. Иногда это приносило пользу Враждующие рода могли помириться, а затем и вовсе породниться, если и целительница выбирала себе в пару владыку или его приближенных. А иной раз все заканчивалось очень печально, и отречение от Дарны было самым невинным исходом. — Бабуля, а кто приходил? — Лорд Даррак. — Ого! Он прилетел? или пришёл порталом. А если бы прилетел, об этом болтала бы вся обитель. Ну да, верно. Не каждый день к нам залетали драконы, тем более владыка с невероятно красивым алебастровым окрасом. А что он хотел? Ну да так, по делу. Угу. Догадывалась я, по какому делу он прилетал, вот уже не первый год. Только вот упёртая бабуля Никак не хотела признавать симпатию к дракону и отвечать на его ухаживания, предпочитая заниматься делами обители и мною. А может, просто никак не могла забыть дедушку, который умер задолго до моего рождения. Как именно это произошло, мне никогда не рассказывали, но, судя по обрывочным фразам, там была тёмная история. Разлив чай по чашкам и нарезов мясной пирог, я накрыла на столе и позвала бабулю. Когда любимая родственница заканчивала изучать документы, я заглянула в холодильную комнату и быстро огляделась. Моё внимание привлекла жирная тушка неизвестной птицы, которую я решила запечь с травами на ужин, а то уйду отрабатывать наказание, а настоятельница так и останется голодной или опять будет жевать бутерброды. Посидев немного с бабулей, я пожелала ей хорошего дня, пообещала больше не шкодить и поспешила на занятия. Впереди ждала мировая история, которую я очень любила. Мир Пяти Лун один из самых красивых миров в связке Бус Вселенной. Много веков назад он стал домом для многочисленных выходцев из межмирья, явившихся на новые земли из разрывов мировой материи. Вначале они были гостями дивного места, что по праву считалось домом самих богов, а затем перебрались в Пятилунье окончательно, и начался раскол, война, кипевшая долгие годы и разрушающая силовые потоки мира, делёжка территорий, в которой не было места слабым. Те народы, что не смогли противостоять соседям, бесследно растворились в истории, не оставив о себе даже воспоминаний. Те же, что смогли отстоять своё право на жизнь, основали 30 великих родов, возглавляемых владыками, и началось преображение. Каждый народ старался привнести на новые земли кусочек своей культуры, своего наследия. выбирая для этих целей самое лучшее. Так дети природы создали обширные территории светлых лесов, населив их разумными животными и живыми деревьями-великанами. Двупостасные создавали невиданной красоты города, которые постепенно расползлись по всему пятилунью. А люди, люди были коренными жителями этого мира, оберегаемыми самими богами. Война обошла их стороной затронув равнину лишь по касательной. Зато когда стихли залпы, оставшиеся в живых создания с удовольствием делились своими знаниями и навыками с коренными жителями, надеясь тем самым заслужить прощение и расположение богов. Что же касается названия нашего мира, то здесь все просто. Пяти луньи оберегало пять лун, у каждой из которых имелась своя особая магия. Раз в год, который длился десять месяцев, из разрыва материи появлялся сгусток энергии, который нес с собой волшебную дымку. Голубая луна была первой, на целых два месяца укрывая землю снежным покрывалом. наступало время праздников и отдыха, нарушение которого жестоко каралось сеймам. Следом шла белая луна, оплетающая мир тёплой дымкой, в которой без следа растворялась магия глубокой. В этот период дети природы разбредались по соседям, помогая им засаживать поля и восстанавливать леса. Потом было время зелёной луны. Самый сильный из всех лун. Она взращивала посевы, питала силой детей Пятилунья и восстанавливала силу самого мира. Четвёртой шла моя любимая красная луна. Два волшебных месяца празднования и гуляний, когда между родами или внутри них заключались браки. Последней была золотая луна. сбор урожая и подготовка к приходу голубой луны. Днём луна была полупрозрачной, почти незаметной, теряясь на фоне яркого солнца. Зато с наступлением ночи весь мир тонул в таинственном сиянии, завораживающем не только своей красотой, но и силой. Именно в ночное время проводились все магические обряды таинства. И заключались браки. Чудесное время. Магия Дарн, в отличие от магии других существ, не зависела ни от цвета луны, ни от времени суток. Мы тянули силу из естественных энергетических потоков, пронизывающих мир, и всегда имели доступ к магии. Очень полезное качество, поскольку болели наши подопечные, также независимо от сезонов и часов.